Глава 20. Откуда дуют ветер? Следующие несколько минут прошли в тишине. Доев свою кашу, Колдун посмотрел в мою тарелку, которую я так и не притронулась, и встал, с противным скрежетом отодвинув стул. Мне пора, твёрдо сообщил он. Через 10 минут сюда придут куклы. Советую поторопиться с завтраком. «А вы опять за трупами собрались?» Проигнорировав предупреждение, осведомилась я. «Десять минут, двадцать, сорок, час — все едино. Я в любом случае не намеревалась это есть, не настолько проголодалась». «Если повезет», — подтвердил мужчина. Словно охотился на них по лесам, хотя, возможно... Так оно и было. Путник там, грибник здесь. Не кладбище же раскапывать? Сторожа не одобрят. А зачем вам столько? Не удержавшись, выпросил я. Рук не хватает по хозяйству хлопотать или личную армию набираете? Каюсь, некая доля издёвки в моём тоне присутствовала, но в действительности меня аж распирало от любопытства. И удовлетворить его без непосредственного участия некроманта было нереально. Всегда нужен запас. Пожал плечами Руан. Трудно угадать, когда очередная марионетка выйдет из строя. Некоторые годами служат, а иные и недели не выдерживают. Оно и понятно. Перенесённые заболевания далеко не всегда отражаются на внешнем виде человека. Это как с подержанными автомобилями. Пока внутрь не залезешь, ничего не прояснится. Вот только у людей изношенные детали увы не заменить. Особенно часто приходится списывать того, что следит за огнём. Между тем продолжал вещать колдун. Сильный жар негативно сказывается на состоянии нежити. Кожа трескается, мышцы лопаются, Глаза взрываются. От столь красочной картинки меня невольно передёрнуло, а при непосредственном контакте с пламенем они моментально рассыпаются в прах, добавил мужчина. Совсем как та служанка. Это стоило запомнить на будущее. Скажите, а где можно достать немного огня? Внезапно вспохватилась я. Конечно, на фоне последней темы обсуждения мой вопрос прозвучал странно, но исправляться было поздно. Руан уже обратил внимание на подозрительное совпадение и аналогии явно не обрадовался. "Смотря, зачем тебе это нужно", напряжённо откликнулся он. "Если к ночи твои покои недостаточно прогреваются, я прикажу куклам растапливать камины в комнатах раньше". Нет, с этим всё в порядке, небрежно отмахнулась я. Мне бы просто свечу зажечь, чтобы без помех читать в темноте. И вообще, не могли бы вы попросить слуг оставлять свет в коридоре? Ходить неудобно. Сказала и на душе как-то полегчало. Давно надо было с этим разобраться. Третья полка снизу, первая книга. Холодно, отreportровал Колдун. Четвёртый том управления стихиями. Стеллаж тот же. Я ушам своим не поверила. Вы хотите, чтобы я научилась вызывать огонь самостоятельно? Изумлённо подалась вперёд на расстоянии, как вы немыслимо. Да, спокойно подтвердил Некромант. Там есть несколько вариантов воплощения этого желания. от простых до сложных. Выбери любой, какой больше понравится. Остальные потом выучишь. Нет, мне не показалось, и всё же предлагать подобное было крайне беспоeчно с его стороны. А вы за дом не боитесь? Я выразительно вскинула брови. Вдруг сожгу не нароком вместе с учебником. Не сожжёшь. Неожиданно криво ухмыльнулся мужчина. "Тренируйся сколько душе угодно". "И в библиотеке?" недоверчиво уточнила я. "Где угодно". "Абсурд". Ладно, книги их явно защищало какое-то мощное колдовство, но деревянные стеллажи, ковёр, мебель, сушёные трупы наконец После настоящего пожара от дома останутся лишь каменные стены. Остальное же придется восстанавливать заново. А на это у колдуна явно не хватит средств. Так к чему рисковать? И тут меня настигла жуткая правда. Руан хочет, чтобы я стала виновницей громкого происшествия — и превратилась в рабыню, целиком зависимую от милости хозяина. Официально стала его вечной должницей, с которой он на законных основаниях сможет творить всё, чего только пожелает его грязная тёмная душонка. И после этого, кажется, что на самом деле у него всё есть: и деньги, и роскошный замок, и семья, а жилище, где меня разместили, просто прикрытие. Старый заброшенный сарай. Потому и обстановка здесь была такой скудной. И продукты питания отсутствовали, и живых слуг не наблюдалось. Сплошные трупы. Всё логично. Расходный материал не жалко. Как и меня. Одна крошечная ошибка с моей стороны, и Тайер будет бессилен что-либо изменить. Но я не собиралась сдаваться без боя. Не имело права. Не для того в приюте столько лет боролась за место под солнцем, чтобы безвесно сгинуть в параллельном мире. Некромант сильно промахнулся с выбором жертвы. Вместо невинной овечки в его сети попала хитрая кусачая лиса, повидавшая немало капканОВ на своём коротком жизненном пути.